Глава девятая. Чаепитие в доброй компании настолько зарядило меня позитивом, что я поймала себя на том, что на лице осталась улыбка. — Капюшон надвин на лицо, — подсказала Лана. Я поспешно последовала указанию. Мы пошли по тротуару. Я вскинула голову, чтобы глянуть на свой балкон, но не увидела его. Тут же вспомнила, что он в иной реальности. — Куда идем? — я с любопытством озиралась по сторонам. Смотреть на улицу с балкона – это одно, а разглядывать ее на ходу – это другое. «В Министерство магии!» – беззаботно откликнулась Лана, введя меня в ступор. Я даже остановилась. Но Лана потянула за собой, и пришлось пойти. «Зачем мы туда идем?» – не поняла я. Даже само название таило в себе угрозу. «Затем, чтобы легализовать тебя?» «Ты обалдела?» – я чуть не упала от неожиданности. «Этого точно нельзя делать!» — Чего нельзя делать, так это находиться тут нелегально, — приструнила меня Лана. — Хочешь сдать меня законникам? Кажется, я разгадала ее намерение. «Сдурела — Сдурела! Она даже вздохнула. — Стоило ли прятать тебя, чтобы потом сдать? Логично. Но вдруг вначале она хотела помочь, а потом решила, что не стоит рисковать. Впрочем, удрать я не смогу, так что нужно довериться Лане. Она проявила дружелюбие, и не стоит оскорблять ее подозрениями. Вскоре мы оказались на большой площади, мощеной крупным булыжником. Множество ног за тысячи лет отполировали брусчатку. На площади возвышался громадный замок с сотнями башен, шпилей и галерей. Он разбросал свои каменные крылья, будто желая обнять каждого, кто подойдет к нему. На выступах гнездились статуи горгулий, химер и грозных великанов. Каменные драконы раскинули свои крылья, словно готовясь сорваться в любую секунду. Мраморные рыцари в каменных доспехах несли свой вечный караул. «Ну и ну!» — зачарованно протянула я. «Нравится?» — Лана знала, что замок красив, и в ее голосе послышалась гордость. «Так вот ты какое! Министерство магии! Ничего более величественного я не видела в жизни!» На шпилях реют флаги всех магических конфессий, а на выступах несут службу стражи министерства. «Но они же каменные!» – удивилась я. «Это делает их непобедимыми!» Я даже не стала спрашивать, как они должны вступить в бой, если не умеют двигаться. Ответ и так был очевиден. Когда нужно будет, они станут очень даже подвижными и воинственными. К входу то и дело подъезжали безлошадные кареты. Из них высаживались маги и магны и входили в министерство. — Пойдем, — Лана повела меня внутрь. Чем ближе мы подходили, тем страшнее мне было. А вдруг сейчас одна из горгулей почует мою бракованную сущность и накинется, как на врага? Но ничего страшного не случилось. Лана толкнула дверь, и мы вошли в тот самый зал, где я уже была. Хрустальный купол, золото солнца, стекающее медом по стенам, громадные песочные часы посредине. «Лана, когда я шла за ищейкой, чтобы отдать Чети, мы попали именно в этот зал!» Мой голос был возбужденным. «Значит, тебе здесь все знакомо!» – беззаботно откликнулась та. «Ну, я бы так не сказала. Толком ничего не видела. Сразу же вышла и оказалась на улице». Лана подошла к одному из лифтов. Я за ней. Вместо дверей в лифтах были раздвижные решетки. Они любезно разъехались перед нами. Мы вошли, решётки задвинулись, и мы поехали. То вверх, то вниз, то вдоль, то поперёк. Вот уж ни за что не подумала бы, что лифты могут двигаться в любых направлениях. Когда лифт остановился, мы вышли и оказались в галерее, залитой солнцем. Прошли по ней и остановились перед массивной дверью. — Побольше молчи, предоставь всё мне, — велела моя спутница. — Как скажешь, — пожала я плечами. Уж что-что оболтушкой -что, меня не назвать. Мы вошли в большое помещение с множеством окон и множеством письменных столов. За ними сидели маги и магны в разномастных одеждах и деловито перебирали пергаменты, писали что-то, скрипя гусиными перьями. Помимо этого они работали в больших чете или вели по ним переговоры. Вдоль стен возвышались высоченные, до потолка шкафы с книгами и пергаментами. Некоторые маги лазили по лестницам, приставленным к шкафам, чтобы найти нужную книгу или пергамент. Старинные резные столы стояли рядами, стулья с высокими спинками и подлокотниками. На столах подсвечники, горы свитков, старинные глобусы, а из чернильниц торчат перья. Лана подтолкнула меня, и я поняла, что застыла, разглядывая необычный офис. Мы пошли вдоль ряда столов. Мне казалось, что все до единого оторвались от работы и смотрели на меня. Но на самом деле никому не было до нас дела. Мы подошли к столу, за которым сидел веснушчатый молодой человек со всклокоченной рыжей шевелюрой и в очках. «Лана!» — он оторвался от большого Чети. «Рад тебя видеть!» Тут же рядом со столом появились два стула с высокими спинками, мягкими сиденьями и резными подлокотниками. «Прямо не стул, а трон!» Лана села, я тоже. «Здравствуй, Люци!» — радостно поприветствовала она. «Я по конфиденциальному делу». Тут же окружающие столы разъехались в разные стороны, чтобы нас никто не мог услышать. При этом никто даже ухом не повел, будто ничего не произошло. Я обалдевала с каждой секундой все больше и больше. Говорила она: впрочем, раз ты с подругой, значит, надо помочь ей». Он с любопытством возрился на меня. — Может, снимите капюшон, милая Магна, чтобы нам было удобнее вести беседу? — Люци, не нужно снимать капюшон, — вместо меня ответила Лана. Но при этом она слегка потянула мой капюшон назад, чтобы было видно лицо. — Сказано же тебе, Люци, что дело секретное. — Обожаю такое! Люци в возбуждении потер ладони и чуть ли не распластался по столу, лишь бы оказаться поближе. — Чем могу быть полезен? — Моей подруге нужно получить разрешение на колдовство и легализоваться в столице. «О — -о -о, взволнованно воскликнул Люци. — Выходит, Магна незаконно проникла к нам. Ему бы насторожиться, но он, наоборот, был улыбчив и вел себя, как борзая, почуявшая дичь. — Да, незаконно, иначе мы бы оформили легализацию в окне Атриума, — заметила Лана. — Если Магна согласится отужинать со мной сегодня, то я готов помочь. Он был беззаботен и беззастенчиво флиртовал, словно речь шла не о преступной эмигрантке, а о милой подружке его знакомой. «Люци, Люци!» – пожурила его Лана, покачав головой. «Магна скромна, и она здесь по делам». Люци тут же включил режим деловитости, словно у него за ухом был тумблер. Если по делам, то это важно. Ему не шло быть деловитым, но, видимо, тумблер барахлил – поэтому опять перещелкнулся в режим беззаботности. «Ладно, Магна, я помогу вам, но если закончите дела раньше, чем ожидали, то буду рад не деловой встрече». Я кивнула, чтобы подарить Надежду. «Мне не сложно, а ему приятно». «Люци, поторопись!» Лане надоело его бесконечное хихи ха, -ха. «Ближе к делу!» Люци поправил пальцем очки и внедрился в большой чете. Он что-то потыкал в нем, пожевал губы, разложил на столе пергамент, еще раз пожевал губы. «Лана, со вчерашнего вечера введено ограничение на легализацию», – протянул он. «В наш мир проникла немагна, и теперь ищейки стоят на ушах, носом роя весь город». «Знаю», – голос Ланы выдал напряжение, – «но ты же сможешь обойти ограничение?» Она нежно коснулась его руки. Но вместо того, чтобы разомлеть от прикосновения, Люций остолбенел, глянул на меня, и мне даже показалось, что у него очки поползли на лоб. «Это она?» Он подскочил со стула и ткнул в меня пальцем. Я замерла в ужасе.